Глава 1428. -я. Другой. Всё выглядело точь в точь, как на первом плане. Над головой нависали свинцовые тучи, под ногами уголь на чёрная земля, но развалины не выглядели так, будто появились незапамятные времена. В мире даже ощущались крупицы жизненной силы, но Ван Була не стал отправляться изучать их. По его лицу проносились сложные эмоции, пока он молча изучал окрестности. Из воспоминаний Императора ему показали две сцены. Когда тело положили в гроб и отправили в путешествие сквозь звёзды, пока тот не достиг Великой Вселенной, после чего стал древесным Дао и дал начало первой жизни. В ходе культивации эта жизнь обрела сознание и частично вернула себе воспоминания, но он не смог вспомнить никто, он ни ниоткуда появился, ни что за миссию ему надлежало исполнить. Ван Буэлла не мог понять боль, которую тот испытывал, Но глядя на осколок души, непростые эмоции у него в сердце сплелись в тугой клубок. «Это моё изначальное тело», – прошептал Ван Була. Долгое время он размышлял. С тяжёлым вздохом он поднял голову и помчался к статуе. Руины его не особо интересовали. Вместо семи шагов он решил просто долететь туда как можно скорее. Для него сейчас не было ничего важнее воспоминания Императора, абсолютная истина. Именно эти знания он желал заполучить больше всего на свете. Барьер из желания не опоздал из-за того, что Ван Буэлл решил ускориться. Стоило ему сорваться с места, как перед ним возникла сцена, которая одновременно казалась иллюзорной и реальной. Летающий корабль с логотипом Дао Академии Эфира на борту из его воспоминаний он увидел знакомые лица. Родителей, Джоу Сеуя, Джоу Ямен, наставника, а потом и всю Федерацию, других людей. Всё. Там действовал магический закон зрения, образ не был идеальным, ибо создавался на основе воспоминаний, отчего это немного напоминало реинкарнацию, где тесно переплелись реальность и иллюзия. В итоге путешествие Ван Буалэ против его воли было поделено на семь частей. В первой части пути он увидел свой дом Федерации, Ван Бола молча прошёл мимо родителей. Во второй части пути Джао Ямен в домашней одежде улыбнулась и поманила его рукой, словно хотела что-то прошептать ему на ухо. Ван Бола не проронил ни звука и пошёл дальше. На третьем в позе лотоса сидел наставник. Он истекал кровью, словно его разрывалась сила проклятия, и ему срочно требовалась помощь. Ван Буэлэ вздрогнул, но всё равно молча прошёл мимо умирающего наставника. У него слегка покраснели глаза. На четвёртом отрезке пути он увидел лапулю. Она тоже посмотрела на него. Закрыв глаза, Ван Буэлэ прошёл мимо и оказался в пятой секции. Она представляла собой длинную дорогу. На ней Ван Буэлэ увидел множество разных миров, Всех их ждал один конец от рук сотни тысяч пряди божественной воли Императора. Переживая сто тысяч жизней, шаг ван Буэлэ постепенно замедлялся, словно его оставляли силы. Тем не менее он добрался до шестой части пути. Здесь всё выглядело крайне странно. Чёрный космос без звёзд. Впереди высилось гигантское дерево, исходящее от него аура потрясала воображение. Одной её было достаточно, чтобы всколыхнуть всю Вселенную. С раскидистых ветвей свисали фрукты, исходящие от них эманации делали их похожими на планеты. Вот только плоды покрывали чёрные пятна, похожие на глаза, их поразила какая-то болезнь. Ещё от них тончайшими струйками исходил смолистый цы, гигантское дерево увидало. Ван Буэлла увидел стоящего на нём человека, тот был обращён к нему спиной, поэтому не смог увидеть его лицо. Загадочный человек, похоже, что-то говорил дереву, Ван Буэлла находился довольно далеко, поэтому не мог его расслышать. Но его не покидало чувство, что он мог мгновение ока оказаться рядом с ним, стоит ему пожелать. Он не только увидит лицо этого человека, но и услышит, что тот говорит. Но Ван Буэлла сдержался. Было в стоящем к нему спиной человеке что-то знакомое, как и в огромном дереве, на котором тот стоял. Это император перед смертью. А дерево – это его будущий гроб. Ван Буэлла закрыл глаза и стиснул зубы. На последний участок пути он вошёл, не сумев успокоить бурю в душе. Потому что понимал, он смог удержать себя от того, чтобы остановиться, но ему не хватит силы воли «окажи здесь настоящий император». Дабы выяснить всё, он остановится. «Зрение», — подумал Ван Буэлла. Только он собрался миновать седьмой отрезок пути, как вдруг выражение его лица изменилось. Он оказался под дождём. В вечернем полумраке, едва разгоняемом далёкими огнями, стояла незнакомая ему женщина с зонтиком. Ван Буэлэ был уверен, что никогда раньше не видел её, но было в ней что-то неописуемо знакомое. Он медленно двинулся по дороге, потому что выход из седьмого отрезка пути находился в конце улицы. Чтобы добраться туда, ему придётся пройти мимо женщины. До носа Ван Буэлэ долетел знакомый запах кожи, который не мог скрыть даже дождь. Она... Удивлённо подумал он. Ранее он чувствовал именно этот запах, когда проходил чрезвычную обоняние. Ван Буле молча подошёл к женщине. Когда он проходил мимо, она внезапно подняла голову и загадочно ему улыбнулась. Красивая улыбка, знакомый смех. Но не это заставило его дрожать Его начала бить крупная дрожь, когда он заглянул ей в глаза. Они были абсолютно чёрными, как цвет желаний. В голове Ван Буле воцарилась умятиться, Однако он не замедлил шага. Дорога исчезла. Наконец он миновал последний отрезок пути и оказался у статуи. Прежде чем войти, он попытался подавить охватившие его смятение. Стоило ему войти, как перед ним предстало то, что он так отчаянно желал. Воспоминания Императора. В этот раз их содержание буквально выбило у него почву из-под ног. «Всё совсем не так, как я думал. Но оно кажется таким же». «Так вот оно что. Вот в чём цель Императора». «Выходит, я не могу называться его клоном». Ван Буэлэ долгое время простоял на месте в компании тяжёлых мыслей. Наконец он тихонько вздохнул. «Император, хоть я и могу понять, что ты делаешь, но такой большой ценой гнаться за прошлом, стоит ли оно того? Я не одобряю».